Глава тридцатая. «Ничего вам не ясно!» — с отчаянием воскликнула Феба. «Сами богатые, знаменитые, в брюликах с изумрудами. Посмотри на мои уши, в них пластиковые колечки!» Горничная выпрямилась. «Конечно, можете спокойно дерьмом пользоваться, народ вокруг и так понимает». Писательница набила подвал долларами, а нацепила дешевку, потому что ей голубой цвет нравится. «Верно подмечено», — согласилась я. К глазам подходит. «Ага, а мне надо обеспеченность продемонстрировать», — топнула ногой Феба. «Я не вы, книг не пишу, денег за ерунду не получаю, тяжело работаю, а имею копейки. Не всем так повезло, как тебе». В порыве жадности и злости Феба, забыв о вежливости, стала обращаться ко мне, как к своей подружке. «Дорогая», — стараясь унять негодование, — заговорила я, «я ничего ни у кого не отнимала. И если, по твоему мнению, писать детективы легко, то отчего ты сама этим не займешься?". «Я малообразованная», — огрызнулась девушка, — «Воспитание не получила, в школе на тройках ехала, а тебя на золоте в детстве кормили, во дворце росла, деньги к деньгам». Я налила себе еще чашечку чая. Отогнала воспоминания о крохотной квартирке в блочном доме и пьяной мачехе, которая, привычно зацепившись за порог, упала и спит поперек коридора, не давая маленькой вилке пройти в туалет. Увы, Мое детство никак нельзя назвать счастливым и изобильным. Но я очень рано поняла, если хочу вылезти из ямы, рассчитывать мне не на кого. Кто у меня есть? Я сама у себя. Значит, карабкайся, вилка, учись в школе на пятерке, получай медаль, работай, а вось выплывешь на широкий простор. Замуж хочу выйти, стенала Феба. За богатого. Вон как жены олигархов устроились. Ничего не делают, только деньги тратят. Но разве обеспеченный человек на заморашку поглядит? Христос Казакис, владелец ресторана «Орфей», меня в кино позвал. И чего? Не срослось у нас. Знаешь, почему? Боюсь предположить, хмыкнула я. Где красивую одежду взять? Я пришла в скромном. Христосу не понравилось. Он теперь с Марией крутит. У нее шмотки шикарные. «Ну, хватит!» — оборвала я стенание Фебы. «Понятно. Деньги ты не украдешь, а за одеждой пошла. Все равно, мол, ее выбросят, так?» «Да», — закивала горничная. Свет зажигать побоялась, ползла по дому в темноте. «А в гардеробной у Эммы окон нет. Я там лампочки включила». Ну и стала мерить. И тут слышу. Шш-топ-топ-топ-жж. Я внимательно слушала горничную. Девица подумала, что на виллу явился призрак хозяйки. Феба в ужасе погасила свет, вжалась в полки, и тут. Дверь в гардеробную тихо приоткрылась. В комнату проник луч карманного фонарика. Феба зажмурилась. Привидение. Сопя стала рыться в ботиночнице. Похоже, покойная задумала забрать туфли. Горничная стояла ни жива, ни мертва. Полоска света дернулась. Что-то ледяное коснулось руки девушки. Феба заорала. Призрак взвизгнул и кинулся прочь. Собственно говоря, это все. Спустя некоторое время... Горничная, еле-еле передвигая ноги, вышла в спальню, потом выползла в коридор, чихнула и услышала снизу угрожающий крик про полицию, которая засела в саду. После всего пережитого это было уж слишком. Феба впрыгнула назад в комнату, вжалась в крохотную нишу и почти потеряла сознание. «Ну и дура же ты!» — не выдержала я. Никаких привидений и в помине не было. В особняк влез вор. «Да?» — нахохлилась Феба. «И чего он хотел?» «Отличный вопрос. Пожарить яичницу?» «В гардеробной?» — разинула рот дурочка. «Давай осмотрим дом», — приказала я. «Да внимательно проверим, не пропало ли чего». «Боюсь», — опять стала идиотничать Феба. «Пошли!» — решительно сказала я. Но сначала осмотри кухню. Здесь все на местах? Чего тут тырить? — скривилась горничная. — Сковородки. — Ладно, двинемся по комнатам, — передумала я. Спустя полтора часа у меня заболела голова. Вилла была набита безделушками, фарфоровыми вазами, изделиями из серебра, бронзы и стекла. Я была совершенно растеряна. Вон та фруктовница, на вид очень тяжелая, а на самом деле легкая, как кусок фольги. Она серебряная или из другого металла. Какова стоимость плошки, где лежат мандарины? 100 рублей или сто тысяч евро? А треснутая чашка, стоящая в буфете на почетном месте? Это бесценный антиквариат. Личная посуда Людовика xiv которую легко продать на аукционе за целое состояние. Или пустяк за три копейки, который дорог хозяйке, как память о детстве. «Вроде он ничего не спер», — протянула Феба, когда мы вошли в кабинет. «В столовой и гостиной безделушки целы. Правда, всех мне не упомнить, а в рабочую комнату меня не пускали. Понятия не имею, чего там имелось». Я подошла к книжным полкам и увидела между ними довольно широкое пространство. Странным образом, в помещении, где никто давно не бывал, табаком пахло еще сильнее, чем в гостиной. — Что тут стояло? — спросила я. «Где — Где? — удивилась Феба. — Видишь ковер на полу? — Конечно. Он отличного качества, шелковый, практически вечный, дорогой. «Но есть одна проблема», — говорила я, разглядывая покрытие. «Поставишь стол или кресло, и останутся вмятины. Шерстяной ворс легко выпрямляется, а шелковый нет». «И что отсюда убрали?» «Очень необычный предмет. Раз, два, куча ножек, и они стояли зигзагом. На диван не похоже, на стол тоже. Кресло?» «Ну уж нет». Зачем оно вору? И у стены еще стояло что-то довольно большое. Видишь, прямоугольник сантиметров восемьдесят на метр семьдесят. Там что было? Может, тумба дорогущая, предположила Феба. Вот вор ее и спер? В доме полно ценных вещей значительно меньшего размера, протянула я. Грабителю незачем привлекать к себе внимание. Представь, Ночью по Флоридосу бежит мужчина и тащит на горбу комод. Да его первый же полицейский остановит. Лучше сунуть в карман статуэтку или пару серебряных бокалов. В конце концов, можно взять ноутбук. Вон он на столе лежит, кстати. Я подошла к изящному секретеру и включила компьютер. Так и думала, он запоролен. Мне не взломать защиту. «Тут исчезли книжные полки», — вдруг воскликнула Феба. «Шутишь?» «Нет, точно!» — занервничала горничная. «Я сюда один раз зашла и вот здесь встала, у противоположной стены. Смотри, там стеллажи сплошником идут». Феба кинулась к полкам. «Ну, точно! Я еще вытащила том с названием «Преступная любовь» и подумала, наверное, интересный роман. Хотела полистать». А тут Эмма влетела и заорала. «Вау!» «Что такое? Объясни!» Феба повернулась спиной к полкам и указала пальцем в нишу, около которой находилась я. «Тут были шкафы», — заявила она. «Тоже с книгами». И зеркало висело. «Зеркало? Где?» — удивилась я. «На стене, между темно-бордовыми томами. Только, кажется... Полки ниже висели, чем остальные. Таким уступчиком, — замахала руками Феба. «Вроде так. Вверх, вниз. Зеркало. Вниз, вверх». «Ошибаешься», — покачала я головой. «Нет, я хорошо помню», — настаивала Феба. «Стена чистая». «С чего ей грязной быть?» — спросила горничная. «Нет следов откреплений. Краска нигде не потерта». Здесь ничего не висело. «Были книги. Ты что-то путаешь». «Нет. еще зеркало висело». «Тем более. Я посмотрела в него, хотела волосы поправить. И как раз Эмма влетела», — упорно твердила одно и то же Феба. «Если спор зашел в тупик, прекратить его должен наиболее умный из собеседников. Ладно». Давай поднимемся на второй этаж, предложила я. Ножки! ткнула пальцем в ковер Феба. Полки не висели, а стояли, и между ними было зеркало. Понятно? Нам надо еще оглядеть спальни наверху. А, сообразила! не успокаивалась Феба. Что еще? спросила я и пошла к двери. Вспомнила торжествующе объявила горничная. «Все книги стояли в ряд, а шкафы с зеркалом были выдвинуты, за ними ниша имелась. Предположим, ты права». «Я стопудово не ошибаюсь, и ты сама следы от ножек заметила», — уперлась Феба. «Пусть будет по-твоему», — начиная закипать, сказала я. «Хотя ни у одного шкафа не бывает таких идиотских ножек», «Ну ладно. И что нам дает сия ценная информация?» «Вор унес полки!» — азартно воскликнула Феба. «Угу!» — кивнула я. «Утащил мебель. Деревянную». «Да, тут только такая была!» — не почуяла подвоха Феба. «Тогда грабителю понадобился грузовик!» — заявила я. «И куда он подевал книги?» Не успела последняя фраза вылететь изо рта, как мне стало неуютно. Кабинет и впрямь был набит книгами. Очевидно, хозяйка обожала читать. Каким образом она достала в Греции собрание сочинений Льва Толстого, Горького, Чехова, Бунина? Впрочем, здесь не только классики русской литературы. Эмма Софья читала и зарубежных авторов — Томаса и Генриха, Маннов, Бальзака, Гюго, Маркеса, Абекоба, Камю. На большом журнальном столе высится стопка детективов. Похоже, госпожа Поспелова увлекалась теми же авторами, что и я. Вот две последние новинки Бустиновой, три романа Смоляковой, а вон и моя книга. Я еще раз обвела взглядом библиотеку, и откуда-то появилась уверенность. «Разгадка убийства» в этой комнате. Просто я не вижу подсказку, хотя она точно здесь. Следы на ковре, запах табака, книги, истерика Эммы, выгнанная Тамара, неопытная глупая Феба, очки убитой, улетевшие под диван. Все каким-то образом должно связаться в узел, Да, Эмму Софью убили не в кабинете, но ключ к разгадке преступления именно здесь. И куда вор подевал тяжелые издания? машинально повторила я. Унес вместе с полками. Горничная застыла с открытым ртом. Ладно! Встряхнулась я. Пошли в спальню, заглянем в шкафы. Очутившись в гардеробной, Я спросила у девушки, «Ты где находилась?» Возле стойки с платьями покорно ответила Феба. «У нас с Сэммой один размер. Грабитель здесь стоял?» «Да». «И что он искал?» «Я не видела, зажмурилась». «Может, слышала, какие вешалки он шевелил?» Феба кашлянула. До да меня случайно дотронулся. Значит, эти двигал». Я осмотрела стойку несколько шелковых блузок с длинными рукавами, футболка с веселым мультяшным принтом, легкие джинсы — шесть штук, пара длинных юбок, короткое элегантное светло-песочное платье в стиле сафари. Вещи отличного качества, но не новые. Вот там в углу висят шмотки с бирками. Хозяйка не успела их выгулить. Пара кардиганов из кашемира, расклешенные брюки из трикотажа — «Пять пуловеров». «Во си жарко», — вырвалось у меня. «К чему здесь шерсть?» Феба прислонилась к обувнице. «Зимой и осенью дождь идет», — пояснила она. «Бывает сыро и зябко. Некоторые шубы натягивают». «Рассматривать ношенные вещи и не тронуть новые?» «Опять нелогично», — усомнилась я. «Он не заметил новые». «Странный воришка», — протянула я. Прошел мимо дорогого вина, миновал гостиную и столовую, набитые серебром, картинами, безделушками, проник в гардеробную и полез в старую одежонку. Похоже, он шел за чем-то конкретным. У Эммы были красивые и дорогие вещи. «Верно», — кивнула Феба, — «мне такие не купить. Смотрите, какое пальто!» Не успела я глазом моргнуть, как девушка сдернула с вешалки ярко-синий тренч. Надела его, сунула руки в карманы и вдруг воскликнула. «Мобила! Здесь телефон!» «Ой, зачем она его прятала?» «Дай сюда!» — приказала я и взяла элегантный сотовый. «Это тот, что ты ей купила?» «Нет!» — замотала головой Феба. «Она просила дешёвый, вроде мыльницы». «А этот навороченный? Получается, у нее было три телефона. Зачем?» «Пока не знаю», — пробормотала я. «Ладно, на сегодня хватит. Иди спать. Мне тоже надо отдохнуть». «Вот уж точно», — зевнула Феба. «Почти шесть». «Как же ты столь точно вычислила время? Здесь часов вроде нет». Домработница ткнула пальцем в открытое окно. «Слышишь звук?» «Вроде скрип». «Мусорщик приехал». Еще раз зевнула горничная. «Он раз в три дня ровно в 5.45 прикатывает». «Теодос аккуратный. У него налаженный бизнес. Мужик имеет грузовичок. Вытряхивает контейнеры и уезжает. Ему после семи запрещено на улицах показываться. Нельзя жителей Флоридоса своим видом оскорблять». «Разумно» кивнула я. «Сообщи Роману, начальнику полиции, что в дом к Поспеловой залезал вор». «Может, не надо?» — испугалась Феба. Еще заинтересуется, как я его заметила?» «Скажи, увидела из сада лучик света в особняке», — посоветовала я. «И еще раз пробегись по зданию. Вдруг мы упустили какую-нибудь важную деталь. У меня странные ощущения. Некой несостыковки», неправильности». «Что не так?» — вздрогнула Феба. «Понятия не имею», — призналась я. «В голове будто куча лоскутов, а одеяло не сшить». «Лучше купить готовое», — Превратно поняла меня Феба. «Сейчас не моден самопал. Вот моя бабка увлекалась, я под ее творением спала. Ни в один пододеяльник барахло не лезло, и...» «Спокойной ночи». «Перебила я домработницу. Меня ноги не держат. Сейчас упаду от усталости».